Мы уже говорили, что часто путь птицы довольно извилистый или дугообразный, а то и меняется чуть ли не под прямым углом. Иногда птицы таким образом облетают препятствия в виде гор или пустынь. В пути птицы встречают удобные места для отдыха и защиты от врагов, где можно покормиться. Они называются защитными и кормовыми биотопами. Для лесных птиц это лесные массивы и древесно-кустарниковые насаждения. Для водоплавающих это, естественно, водоемы. Именно по ним пролегают экологические русла. Но они, эти русла, очень условны и намечены как бы пунктирно. Кстати, некоторые орнитологи предлагают ввести даже такой термин «экологические пунктиры» и никак не могут соответствовать воздушным дорогам или воздушным улицам. Тем более, что, как теперь известно, и пути ту у птиц непостоянные. До недавнего времени считалось, птицы из года в год, из десятилетия, столетия, может быть, и из тысячелетия в тысячелетие летят в одном и том же направлении и прилетают в одни и те же места. Это не вызывало сомнений. Ведь ученые были уверены, что пролетные пути птиц отражают историю расселения видов. По этим путям, якобы, можно было даже установить, где когда-то было море или горы. Путь вдруг, безо всяких, казалось бы, видимых причин, круто поворачивает, значит, облет препятствия. Знание пролетных путей птицами считалось наследственным и значит, ничто не может заставить их изменить этот путь. И вдруг выяснилось, не только дороги, но и места зимовок могут меняться, хотя, конечно, достаточно сильная привязанность к определенным местам зимовок у птиц есть. Раньше связывали историю пролетных путей с формированием ландшафтов. Теперь объясняют не историческим прошлым нашей планеты, а современными экологическими условиями. Мы уже говорили о биотопах. И изменение этих путей связано именно с изменением физико-географического ландшафта на пути перелетов. Приблизительно это выглядит так. На пути перелетов человек ли, стихия ли коренным образом изменили ландшафт. Птицы уже не находят нужных условий для отдыха, еды, спасения от врагов, и птицы будут вынуждены изменить маршрут, следуя иным пунктирам. И может оказаться, что районы, куда попадут птицы, изменив маршрут, тоже вполне пригодны для зимовки. И будто рассудив своим птичьим умом, что от добра добра не ищет, птицы остаются на новых местах. Может быть, и другое. Меняются к худшему условия на исконных местах зимовок, и птицы вынуждены искать другие. Или, наконец, появляются условия для благополучной зимовки в других, лежащих ближе районах. Примером такого непостоянства в выборе места зимовки может служить краснозобая казарка небольшой ярко окрашенный гусь. Краснозобая казарка гнездится в тундровых районах азиатской части нашей страны, а места ее постоянной зимовки — южная часть Каспия. Считалось, что так было всегда испокон веков. И вдруг археологи, производя раскопки одной из пирамид в Египте, обнаружили на ней фрески с изображением четырех птиц, Кстати, очень хорошая копия этой фрески имеется в Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Орнитологи легко установили, что две птицы, изображенные на фреске, — белолобы и гуси, а вторая пара — краснозобые казарки. Это-то установить было легко, а вот почему они оказались на фреске, понять гораздо труднее. Дело в том, что в Египте эти птицы не бывают. Откуда же 46 веков тому назад, а именно таков возраст пирамиды, на которой обнаружена фреска, краснозобая казарка была известна египетскому художнику? Предположения о каких-то торговых или иных контактах между древними египтянами и народами, населяющими теперешнюю Сибирь, сразу отпали. Никаких контактов не было. Да если бы и были, кто стал бы везти из Сибири на берега Нила эту птицу? Нет, казарок не привозили в Египет. Они прилетали сами. Такой вывод сделали ученые. Видимо, когда-то краснозобая казарка отправлялась зимовать из Сибири на берега Нила. Но прошли века, сильно изменился ландшафт нашей планеты, И казарки тоже изменили свой маршрут. То ли на их пролетном пути исчезли какие-то необходимые им экологические пунктиры, например, водоемы, где по пути они кормились, отдыхали, то ли посуровил климат в каких-то районах их пролета, и это неблагоприятно отразилось на птицах, а, может быть, изменился режим Каспия, и гуси, обнаружив во время промежуточной остановки, что тут вполне можно зимовать, сократили свой многовековой путь конечно это произошло не сразу длилось такое изменение может быть много веков сменилось множество поколений птиц пока был зафиксирован новый маршрут и новое место зимовки итак каспий стал законным местом зимовки краснозобой казарки и вдруг то есть конечно не вдруг это только нам так кажется Птицы опять меняют место зимовки. На этот раз они удлиняют маршрут, пролетают мимо Каспия и стремятся в дельту Дуная. Может быть, режим Каспия изменился в неблагоприятную для них сторону, а может быть, дельта Дуная стала более привлекательной из-за обилия корма. Это еще предстоит выяснить. Но если места зимовок могут меняться, то привязанность большинства птиц к родине неизменна. Где бы ни зимовали птицы, на старых ли местах, на новых ли, весной они обязательно возвращаются в места своих гнездовий. И тут выяснена еще одна любопытная особенность. Нередко птицы возвращаются не тем путем, которым улетали на зимовку. Долгое время ученые не могли понять причины этого, мешало убеждение, что птицы летят по исконным проложенным тысячелетия назад маршрутам. Сейчас, когда стало ясно, что основную роль играют экологические особенности, стали понятны и причины так называемых петляобразных маршрутов. Ведь в разное время года, в разных местах могут быть и различные условия. То, что подходит птицам осенью, — может оказаться совершенно неподходящим весной, и наоборот. Картина перелетов птиц, правда, самая общая, поверхностная, как подчеркивал профессор Гладков, несколько прояснилась, и ученые начинают разбираться в этой проблеме более детально. Выяснено, например, что птицы одного и того же вида, гнездящиеся близко друг к другу или даже совсем рядом, часто на зимовку летят, в разных направлениях. Так чайки, живущие в Подмосковье на озере Киева, зимуют в Северной Италии, на Балканах, в дельте Нила. А серых цапель окольцованных на Рыбинском водохранилище можно встретить и на Черноморском побережье, и в Алжире, во Франции и ГДР, в ФРГ и в Австрии. Конечно, тут нет никакого произвола. Птицы каждой колонии разбиваются на стайки, и во время перелета каждая стайка находит иное экологическое русло, о котором мы уже говорили, что и приводит птиц в разные места зимовок, особенно молодых птиц. Все сказанное относится не только к птицам северного полушария — хотя обычно принято думать, что длительные перелеты птицы совершают лишь в умеренных и холодных зонах нашей планеты. Действительно, в северном полушарии перелеты выражены более интенсивно, и они более заметны. Тем не менее, существуют они и в южном полушарии. Например, белобрюхий аист, постоянно живущий в Судане, в начале лета улетает в Анголу и Мозамбик, где в это время начинается сезон дождей. А айсту это важно. Во время засушливого жаркого лета у себя на родине он не сможет найти пищу. Африканский козадой, наоборот, в то же время летит из Анголы в Судан. Его пища — летающие термиты, для которых это время в Судане очень благоприятное, а в Анголе — нет. Немало птиц к началу засушливого времени — перелетает с острова Мадагаскар на Африканский континент. Всего же в Южной Африке таких птиц известно пока более 20 видов. Известно, видимо, далеко не все, так как изучение перелетов в Африке только начинается. Немало птиц, совершающих регулярные перелеты с одного побережья континента на другой. В Австралии есть перелетные птицы, и в Южной Америке. Все это мы знаем благодаря кольцеванию. Сам метод кольцевания очень прост и очень удобен. На ножку пойманной птицы надевают колечко из алюминия, сейчас используют и другие материалы, и выпускают птицу на свободу. На кольце выбиты серия, номер, и город, где находится центр кольцевания этой страны, и куда следует отсылать кольцо. Например, в СССР надевают кольца с надписью Москва, хотя птица может быть окольцована в любом месте. Люди, к которым попадают такие кольца, снимут ли они их с пойманной или мертвой птички, отсылают их тот город, название которого выбито на кольце. Такое кольцо или данные, переписанные с него, называются возвратом, и за все время применения кольцевания получено более миллиона таких возвратов. В специальных учреждениях ведется строгий учет всех надетых колец, записывается, что за птица окольцована, когда это было сделано, где. Эти данные легко отыскать по номеру, выбитому на кольце. Как только приходит сообщение, что обнаружена окольцованная птица с таким-то номером на кольце, в картотеке быстро отыскивается карточка, и ученые сразу получают много информации. Во-первых, если птица была окольцована давно, то выясняется, сколько лет она живет, и если недавно, куда успела добраться и за какое время долетела до того места, где была окольцована, до того, где была поймана или убита и часто благодаря этому на карте появляется новая точка которая помогает определить или уточнить пути перелета тех или иных птиц определить среднюю скорость полета и так далее сообщения об птицах дают возможность достаточно точно установить куда летят птицы каковы сроки их отлет и прилетов маршруты где у них места отдыха И многое другое. Однако кольцевание теперь уже не единственный способ, с помощью которого изучаются птичьи перелеты. Правда, и сейчас еще никто не собирается отказаться от кольцевания, хотя недостатки, конечно, у этого метода есть. Например, для того, чтобы получить кольцо, надо, по крайней мере, поймать птицу. Тут, безусловно, немало элементов случайности. Большинство колец пока снимают с мертвых птиц. И лишь недавно ученые нашли способ наблюдать замеченными птицами даже на большом расстоянии. Так, например, американский профессор Слайден применил для мечения лебедей и гусей пластиковые ошейники. Яркий цвет ошейника, а сам ошейник легкий и совершенно не мешает птицам, крупные буквы и цифры на нем, хорошо различимые в бинокль, очень облегчили возможность следить за птицами. И если раньше удавалось получить сведения лишь об одном проценте окольцованных птиц, то благодаря новому способу мечения сведения поступают о 80%. Кстати, этот же метод для мечения лебедей, шипунов и белых гусей успешно применен и в нашей стране. Но не только новые материалы для изготовления колец или ошейники помогают сейчас тем, кто выясняет, куда летят птицы. Сейчас для наблюдения за летящими птицами применяются такие совершенные и сложные приборы, как радиолокаторы, и применяются настолько активно, что появился даже термин «радарная орнитология». Применению локаторов в орнитологии – Предшествовал такой довольно забавный случай. Локаторы были изобретены для слежения за самолетами, летящими ночью. Очень схематично принцип их действия сводится к следующему. Приборы направляют в пространство радиоволны, которые, встретив на пути препятствия, возвращаются обратно. И на экранах появляются контуры предметов, от которых отразились эти волны. И вот когда локаторы стали довольно мощными, они, кроме самолетов, вдруг стали обнаруживать какие-то неопознанные летающие тела. Эти тела получили название «летающие ангелы», и некоторые люди всерьез побаивались их, а у службы контролирования воздушных пространств они вызывали серьезное беспокойство. Может быть, это новый тип летательных аппаратов, изобретенных в какой-нибудь другой стране? поговаривали даже, что это инопланетяне парят над землей. Но вот в 1957 году, наконец, было установлено, что неопознанные летающие объекты — не что иное, как летящие ночью птицы. С тех пор в орнитологии стали применять локаторы довольно активно. Благодаря этому удается получать данные, которые невозможно было бы получить ни с помощью кольцевания, ни путем наблюдения за птицами в бинокле, подзорные трубы и даже телескопы. Кстати, телескопы использовались орнитологами уже более ста лет, и это был единственный, пожалуй, способ следить за птицами ночью. Телескоп наводился на лунный диск, и время от времени на светлом фоне этого диска появлялись темные силуэты птиц. Терпеливый наблюдатель мог иногда по характеру полета определить вид летящих птиц. Однако такие наблюдения были не только трудоемкими, но и не могли дать ясной картины ночных полетов. Ведь даже полная луна занимает всего одну тысячную небосвода по дуге. А ведь многие птицы летят именно ночью, причем именно в это время образуют гигантские разреженные скопления длиною в несколько километров. До применения локаторов с Земли удавалось фиксировать лишь 15% летящих птиц. Сейчас, благодаря локаторам, можно проследить почти за всеми перелетными птицами – 95%. С помощью локаторов достаточно точно выясняют скорость полета птиц и высоту, на которой они летят. Об этом подробнее мы будем говорить ниже. Силу ветра и температуру. В общем, все то, что влияет на полет. Раньше эти данные были более или менее приблизительными. Конечно, локаторы изобретены не для наблюдения за птицами. Но, как сейчас стало ясно, перелеты птиц настолько важны, что авиаторы охотно одалживают орнитологам эти сложные установки. Впрочем, сами авиаторы тоже очень заинтересованы в изучении птичьих перелетов. До сравнительно недавнего времени птицы были единственными хозяевами воздушных пространств. Но вот в воздух поднялся человек, и положение изменилось. В огромном воздушном пространстве, где, казалось бы, нет никаких препятствий, никаких ограничений, птицам и людям стало тесно. Начались конфликты. Конечно, не сразу. На заре авиации летательные аппараты были и малочисленны, и низколетны, и не мешали птицам, а птицы не мешали авиаторам. Хотя первое столкновение самолета с птицей зафиксировано еще в 1910 году в Соединенных Штатах Америки. Но это был частный случай. Трудно сказать точно, когда птицы и люди начали по-настоящему соперничать в небе. В нашей стране первое сообщение о начинающемся конфликте появилось, кажется, в 1936 году. Летом этого года Чкаловский экипаж на самолете Ант-25 возвращался из своего знаменитого перелета на остров Утт. И над Барабинскими степями экипаж почувствовал, что о самолет что-то ударилось. Это оказалась пролетная дикая утка. Почти за полвека прошедшего с того времени количество уток и других крупных птиц значительно уменьшилось, но зато очень увеличилось количество самолетов, колоссально возросли скорости. Это привело к тому, что участились столкновения самолетов с птицами. Сейчас регистрируется более двух тысяч столкновений в год, причем из-за огромных скоростей столкновение даже с небольшими птицами может привести к серьезным неприятностям. Во многих странах тратятся огромные суммы на ремонт самолетов, пострадавших от столкновения с птицами. А ведь это не самое главное. Самое главное в опасности для жизни людей. И естественно, что авиаторы и орнитологи заинтересованы найти способы обезопасить полеты самолетов. Мы еще будем говорить об этом, а сейчас отметим лишь то, что связано непосредственно с перелетами. Знание птичьих маршрутов, основных экологических пунктиров, безусловно, очень важно для авиаторов. Это дает возможность как-то координировать действия. Некоторые птицы во время перелетов задерживаются вблизи аэродромов, их привлекают большие открытые пространства. Не только сами летные поля, но и пространство вокруг, которые, как правило, открытые. Стало быть, необходимо как-то изменить экологическую обстановку. Тогда будет гораздо меньше птиц, постоянно живущих там» и не станут задерживаться пролетные, а значит и столкновения с самолетами в самых, кстати, опасных ситуациях при взлете и посадке прекратятся, или их количество сведется до минимума. Перелеты птиц интересуют и медиков. Сейчас предполагают, что птицы переносят возбудителей, по крайней мере, 60 опасных заболеваний людей и животных. Особенно это касается птиц, зимующих в Африке. В частности, некоторые ученые считают, что с птицами связаны и эпидемии гриппа. Если это будет доказано, то, зная сроки перелетов и маршруты, можно заранее подготовиться принять профилактические меры. Для сельского хозяйства, как мы уже знаем, птицы могут играть и положительную роль, и отрицательную. Так, например, трудно переоценить пользу грачей, уничтожающих весной на полях огромное количество живущих в земле насекомых и их личинки, но в то же время способных уничтожить посадки кукурузы, выдергивая молодые только что появившиеся ростки. Не требует доказательств польза розовых скворцов, особенно при массовом размножении саранчи но в то же время эти птицы могут осенью уничтожить чуть ли не треть урожая винограда. Зная сроки прилета скворцов, можно вовремя поставить отпугивающие устройства, когда это надо, и убрать их, когда требуется помощь птиц. Еще один любопытный вопрос решают сейчас ученые. С помощью птиц они пытаются выяснить состояние окружающей среды, точнее, неблагополучное состояние. Например, если перелетные водоплавающие птицы начинают игнорировать какой-то водоем, значит, он уже загрязнен. Есть и другие вопросы, так или иначе связанные с перелетами птиц, с их маршрутами и зимовками. Одни вопросы уже решены, другие в стадии разработки, но кто знает, какие еще могут возникнуть вопросы и проблемы в связи с птичьими перелетами. А ведь и сами перелеты, хотя известно уже немало в этой области, продолжают оставаться во многом таинственными. А ведь это только небольшая часть проблемы. Есть еще множество вопросов. И один из них, например, такой. Зачем одни улетают и почему другие остаются?